должна быть весьма своеобразной и весьма унылой. Тем не менее, инспектор проявлял признаки меланхолического энтузиазма. «Они все похожи, эти дела», — сказал он низким мрачным голосом, похожим на ворчание грустной ищейки. «Вы бы не поверили. И слова, и содержание». «У нас был подобный случай около двух лет назад», — сказал Нэш. Инспектор Грейвс нам тогда очень помог. Я заметил, что на столе перед Грейвзом лежат несколько писем. Похоже, он их исследовал. «Трудность в том, — сказал Нэш, — чтобы раздобыть эти письма. Люди или сжигают их, или не признаются в том, что получали нечто в этом роде. Видите ли, они боятся связываться с полицией. Люди здесь очень отсталые». «Однако мы собрали их вполне достаточно», — сказал Грейвс. Нэш достал из кармана то письмо, которое отдал ему я, и бросил его на стол перед Грейвзом. Письмо было внимательно осмотрено и присоединено к остальным. Действие сопровождалось замечанием «Очень хорошо, в самом деле очень хорошо». Я вряд ли выбрал бы такие слова для определения подобного послания, но у специалиста, я полагаю, особый взгляд на вещи. И я был рад, что эти многословные, непристойные ругательства и оскорбления смогли хоть кому-то доставить удовольствие. «Думаю, для работы достаточно», — сказал инспектор Грейвс, «но я хотел бы попросить вас, господа». Если вы получите еще письма, принести их сюда сразу же. И если вы услышите, что кто-либо получил такое письмо, это относится особенно к вам, доктор, вы можете это узнать у пациентов. Прошу вас приложить все усилия, чтобы убедить человека прийти в полицию. У нас уже есть, он проворно перебрал вещественные доказательства, одно письмо к мистеру Симингтону. полученные около двух месяцев назад, одно к доктору Гриффитсу, одно к мисс Хинч, одно адресовано миссис Мьюк, жене мясника, одно Дженнифер Кларк, официантке из трех корон, еще одно, полученное миссис Симингтон, и теперь вот письмо мисс Бартон. Ах, да, еще одно директору банка. «Весьма представительная коллекция», заметил я. и ни одного такого, которое отличалось бы от тех, что я знаю по предыдущим случаям в моей практике. Вот это, например, невероятно похоже на письмо, написанное одной модисткой. Вот это точная копия писем, которые вдруг начали получать жители одной деревни в Норттумберленде. Их писала школьница. «Должен сказать вам, господа, мне нравится иной раз... обнаруживать что-то новенькое среди одних и тех же знакомых мотивов. — Нет ничего нового под луной, — пробормотал я. — Совершенно верно, сэр. Вы бы это знали. Особенно хорошо занимаясь вы нашим делом. Нэш вздохнул и сказал. — Да, действительно, — Симингтон спросил. — У вас уже есть определенное мнение об авторе? Грейвс откашлялся и прочел небольшую лекцию. «Во всех письмах есть нечто общее. Я сообщу вам, господа, на какие соображения они наводят». Текст писем составлен из слов, вырезанных из частной переписки, опубликованной в книге. Это старая книга, изданная, как я предполагаю, около 1830 года. Совершенно очевидно, что автор таким образом стремился избежать риска быть узнанным, что неизбежно, когда письмо пишется от руки. Всем нынче известно, что это очень легко. Так называемый измененный почерк не может обмануть, если есть образец для сравнения. На письмах и конвертах нет четких отпечатков пальцев. Нужно сказать, что письма побывали во многих руках. у почтовых работников, у тех, кто получал эти конверты. Случайных отпечатков тоже довольно много, но все они нечеткие, смазанные, и это говорит о том, что человек, отправлявший письма, надевал перчатки».